Глава в о с ь м а Здравия желаю, Ваше Императорское Высочество! Заходи, Степан Осипович, присаживайся. Я благожелательно указал рукой на диван у стены. Ну не за столом же мне принимать капитана первого ранга Макарова. Легендарная личность. Правда, основные события его жизни я помнил смутно. Он был, ну или считался, изобретателем ледокола. Правда, после письма Менделеева я уже не был в этом уверен. Полярный исследователь и артиллерист, командующий п е р в о й Тихоокеанской эскадрой в русско-японскую. Там же и погиб. Однако в настоящее время Степан Осипович был известен как лихой офицер-минер и деятельный военачальник, хотя многими почитался за выскочку, чрезвычайно любящего себя подать и покрасоваться. Но на планируемую должность он мне подходил, как никто другой. Оставалось его уговорить. «Есть у меня для вас дело, Степан Осипович, дело новое, незнаемое. Но ежели исполним его толково, нашему флоту помощь от него будет невероятная». Макаров настороженно повел бородой. «Ну еще бы! Ему ли не знать, что обычно так уговаривают на какую-нибудь... малозначимую береговую должность. А заключается дело в том, что я хочу поставить конструирование кораблей и оружия для них не на случайную, а на научную основу». Полезный замысел осторожно поддокнул Макаров. «И в связи с этим на будущий год планирую создать специальную опытовую станцию на Ладожском озере». «Для ее организации мне требуется толковый и деятельный руководитель, такой, как вы!» Я замолчал. Степан Осипович некоторое время обкатывал мое предложение у себя в голове, затем осторожно спросил. «Так неужели на это дело целый капитан первого ранга надобен? По моему разумению, тут и лейтенанта достаточно». «Да», – кивнул я, – «может, и достаточно». Ежели все постепенно, да потихоньку делать будем. Сначала двумя десятками матросов и двумя механиками с одним минером обойдемся. Затем артиллериста туда припишем. Через пару лет г а л ь в а н и о р появится. Так, глядишь, через 3-4 года и раскачаемся. А через 5-6 и что-то путное выйдет. Или не выйдет. Да и ладно, потому что денег из казны на сие начинание почти и не потрачено. Я сделал паузу. И с нажимом произнес, «А мне надобно, чтобы уже через два года путное вышло, или ранее, и потому мне там нужен человек особенный, разбирающийся к новому, приглядывающийся, авторитетный. Вот я про вас и подумал». Помимо вышесказанного, дело было еще и в том, что уже следующим летом Как раз, когда организация опытовой станции будет идти полным ходом, я собирался покинуть страну как минимум на год, а то и на полтора. з а т я г и в а е т же с запуском станции мне ой как не хотелось. И кроме Макарова я не видел никого, способного справиться с этой задачей в мое отсутствие. «А что будет исследовать эта опытовая станция?» – после короткого раздумья спросил Степан Осипович. «Все». Коротко ответил я, а затем пояснил. Артиллерийские снаряды и пути повышения их убойного действия, наилучшую их конструкцию для условий длительного хранения без потери боевых качеств, оптимальный состав и способ ы размещения на корабле брони, наилучшие двигательные установки для судов, наилучшие обводы корпуса, новые системы наведения орудий, новые системы торпед, Новые системы связи между кораблями в море и кораблей с берегом. Короче, все, что имеет отношение к флоту и повышению его боеспособности. Макаров замер. Похоже, при этом перечислении он впал в экстаз. Действительно, руководство подобной опытовой станцией сразу же выводило его на передовую научно-технического прогресса. А это в представлении Степана Осиповича означало... Такие карьерные перспективы, что закачаешься. И он не ошибался. Это и правда означало карьерные перспективы. Во всяком случае, если у меня после моей самой главной авантюры останется во флоте хоть какое-то влияние. Но, насколько я знаю, этими вопросами занимаются заводы. Какими, Степан Осипович? Я улыбнулся. Вот у меня, например, есть такой вопрос по поводу брони. Является ли броневая плита толщиной в 6 дюймов, равнозначной по прочности двум броневым плитам толщиной по 3 дюйма? Или трем по 2 дюйма? И нельзя ли использовать подобные разнесенные броневые плиты в качестве элементов конструкции корабля, а то и силового набора корпуса? И какой завод этим будет заниматься? «Им же деньги зарабатывать надо!» «А вопросы-то интересные!» Макаров ошарашенно кивнул. Я усмехнулся про себя. «Похоже, он уже мой. Но я... То есть, понятно, ваше императорское высочество!» Капитан первого ранга решительно кивнул. «Готов приступить к своим обязанностям немедленно!» «Ну что вы, Степан Осипович, не надо гнать лошадей!» п е р е д и Рождество, а затем и Новый год. Да и деньги на организацию в сего предприятия предусмотрены только в бюджете следующего года. А когда они будут выделены, один бог ведает. Поэтому пока готовьтесь, хорошенько поразмыслите над услышанным, прикиньте штат, определите первоочередные задачи и очень вас прошу, продумайте, как будете выстраивать сотрудничество с учеными. «Вот, ознакомьтесь, я попросил Дмитрия Ивановича Менделеева порекомендовать мне специалистов в разных областях, кои могут оказаться полезными для решения стоящих перед нашей станцией задач. Ну, там химиков, металлургов, физиков. Я протянул ему папку. А также там есть некоторые мои мысли по всему поводу. Ознакомьтесь и, скажем, к крещению представьте мне свои соображения. Хотя бы в черне». В переданной мной папке были именно прикидки и перечень вопросов, которыми предстояло заняться различным лабораториям – артиллерийской, торпедной, двигательной и иным, которые еще будут организованы на опытовой станции. У меня самого было, что предложить для исследования, и относилось это не только к конструкции орудий, но и, скажем, к наполнению снарядов. В настоящий момент единственным наполнителем снарядов по-прежнему являлся черный порох. Ну, если быть точным, разные его модификации. Даже пероксилин еще не применялся. Но из курса военной истории в училище я знал, что потом именно пероксилин будут применять в качестве взрывчатки для снаряжения снарядов, а те образцы пероксилина, которые станут использовать русские армии и флот в русско-японской войне, окажутся жутко гигроскопичными. То есть будут сосать воду из воздуха, как губка, И это приведет к тому, что некоторые снаряды вообще не взорвутся, а некоторые взорвутся с гораздо меньшей силой, чем должны. Впрочем, и японская шимоза, являющаяся модификацией английского «мелинита», также была не подарок, поскольку при хранении меняла химический состав и становилась очень взрывоопасной. Из-за этого японцы потеряли несколько кораблей, в том числе и свой знаменитый флагман «Микаса». Правда, к сожалению, это произошло уже после окончания русско-японской войны. В общем, я был твердо уверен в одном. Наилучшим наполнителем для фугасных и бронебойных снарядов российского флота будет «Тринитротолуол». Недаром «Тринитротолуол» или по-простому «Тол» Служил основным наполнителем снарядов артиллерии и был самым популярным взрывчатым веществом для производства минно-взрывных работ и снаряжения мин и подрывных зарядов на протяжении обеих мировых войн и долго после них. Значит, и мощности хватает, и хранить достаточно просто, и в производстве не шибко дорог. Известно здесь уже это вещество или нет, я пока не знал. Но вроде как название его само по себе являлось формулой. Если что, откроют. Однако пока я это предложение вносить не собирался. Так же, как и идею лейнеров для орудийных стволов. Незачем. До войны еще далеко, и если внедрить новшество сейчас, все вокруг перенять успеют и перевооружаться куда быстрее России. Нет, сначала создадим промышленную базу, Отработаем систему принятия на вооружение модернизированных образцов и лишь затем быстро, года за два-три, перевооружим флот. А пока пусть все идет своим чередом. «Благодарю вас, ваше императорское высочество!» С неким благоговением в голосе отозвался Макаров. «Непременно почитаю и представлю свои соображения». Проводив Каперанга, я уселся за стол и задумался. Время все ускоряло и ускоряло свой бег, и я уже едва удерживался на его загривке. А с другой стороны, когда было иначе-то? Рождество и Новый год прошли относительно спокойно. Я отстоял вместе с венценосным семейством рождественскую службу, и, к своему удивлению, удостоился внимания наследника престола, цесаревича Николая. Видеть-то я его уже видел, ничего особенного худой и голенастый пятнадцатьнадцати л е т н и й подросток. Может, слегка более избалованный, чем его ровесники, но именно слегка, что принимая во внимание его статус, было скорее достоинством, чем недостатком. До первой встречи мое отношение к будущему императору было резко негативным. Ну еще бы. Такую страну просрал, урод. Но впервые увидев этого мальчика, я пришел в некоторое замешательство. Как-то не получилось у меня продолжить презирать ребенка. А поразмыслив, я решил выкинуть эту проблему из головы. Других выше крыши. Все одно как-то влиять на племянника в настоящее время мне не светит, потому что это означает самому нарваться на общение с кучей родственников, что немедленно повысит опасность разоблачения даже не в разы, а на порядки. Но сегодня после всенощной цесаревич сам подошел ко мне и, слегка стесняясь, попросил разрешения посетить новейший боевой корабль российского флота, броненосный крейсер «Владимир Мономах». И чего это его так растащило-то? Вроде Николай никогда не проявлял особого интереса к флоту. Нет, внимание, он флоту уделял, но выраженного интереса у него не было. К чему бы? С цесаревичем договорились на неделю перед крещением. А перед Новым годом у меня состоялась еще одна встреча, давно запланированная и необходимая для успешного продвижения моей главной авантюры. Сам факт встречи был необычен для этого времени тем, что неделя между Рождеством и Новым годом считалась праздничной и никаких важных дел в этот период не затевалось. И тем, что встречавшиеся лица уж слишком далеко отстояли друг от друга по статусу. Но мне не досуг было следовать традициям, и в полдень 27 декабря 1883 года Дима доложил мне о прибывших посетителях.